Бом. Во таки этот вопрос находится в поле времени. Кришнамурти. Вот почему я не хочу пользоваться словами когда и как. Бом. Возможно, вы могли бы указать, что условием для этого пробуждения является не действие мысли. Кришнамурти. Да. Бом. Но это то же самое, что и пробуждение. Это не просто условие. Вам нельзя даже спрашивать о том, существует ли условие для пробуждения разума. Даже говорить о каком-нибудь условии есть некоторая форма мысли. Кришнамурти. Да, давайте условимся. Любое движение мысли в любом направлении, вертикальном, горизонтальном, Ее действие или недействие – это все происходит во времени. Любое движение мысли. Бом. Да. Кришнамурти. Каково же тогда отношение такого движения к разуму, который не является движением, который не от времени, который не есть результат мышления? Где они могут встретиться? Бом. Они не встречаются. но все же между ними есть некоторая связь. Кришнамурти. Вот это мы стараемся выяснить, существует ли вообще какое-либо взаимоотношение. Мы думаем, что такое взаимоотношение есть, надеемся, что оно есть. Мы проецируем взаимоотношение. Но существует ли оно вообще? Бом. Это зависит от того, что вы подразумеваете под взаимоотношением. Кришнамурти. Взаимоотношение – это быть в контакте, это узнавать друг друга, ощущать соприкосновение друг с другом. Бом. Кстати, слово «взаимоотношение» может означать и еще кое-что. Кришнамурти. Какое другое значение оно имеет? Бом. Например, параллель, не так ли? Гармония двух. Две вещи могут иметь взаимоотношение без контакта, а просто пребывая в гармонии друг с другом. Кришноморте означает ли гармония движения обоих элементов в одном и том же направлении? Бом, она могла бы также в каком-то смысле означать поддержание того же самого порядка. Кришнаорте того же самого порядка одинаковое направление одна и та же глубина, напряженность, все это есть гармония, но может ли мысль когда-либо быть гармоничной? Мысль как движение, не статичная мысль. Бом. Понимаю, есть такая мысль, которую вы абстрагируете как статичную, скажем, в геометрии, и она может обладать некоторой гармонией, но мысль, какой она бывает в действительном движении, всегда противоречива. Кришнамурть. Поэтому она не обладает гармонией в самой себе, а разум обладает гармонией в самом себе. Бом, думаю, я вижу причину недоразумения. Мы имеем статические продукты мысли, и кажется, что они обладают некоторой относительной гармонией. Но эта гармония в действительности есть результат разума, по крайней мере, мне так кажется. В математике мы можем получить некоторую относительную гармонию продукта мысли, несмотря на то, что действительное движение мысли – математика – не обязательно бывает гармоничным. И вот эта гармония, которая является в математике, представляет собой результат разума, не правда ли? Кришна Мурти, продолжайте, сэр. Бом. Эта гармония несовершенна, потому что всякая форма математики, как это доказано, имеет некоторое ограничение. Вот почему я называю ее только относительной. Кришна да. Теперь посмотрим, есть ли гармония в движении мысли. Если она есть, то мысль имеет взаимоотношения с разумом. Если гармонии нет, а существует только противоречие и тому подобное, то мысль не имеет взаимоотношений с разумом. Бом, не хотите ли вы сказать, что мы могли бы полностью обойтись и без мысли? Кришна Мурте, я бы повернул вопрос в ином направлении. Разум пользуется мыслью. Бом. Хорошо, но как может он использовать нечто дисгармоничное? Кришнамурти. Выражение, общение, основанное на противоречивой дисгармоничной мысли, могут создавать только то, что мы видим в мире. Бом. Но в том, что делается мыслью, должна все же существовать гармония в каком-то ином смысле, как мы это только что описали. Кришнамурти. Давайте не спеша рассмотрим этот вопрос. Прежде всего, можем ли мы выразить в словах положительно или отрицательно, что такое разум и что не является разумом, или это невозможно, так как слова – суть, мысль, время, измерение и так далее? Бом, мы не можем выразить это словами, мы пытаемся наметить путь. Можем ли мы сказать, что мысль в состоянии функционировать как стрелка? указывающая на присутствие разума, и тогда ее противоречивость не имеет значения. Кришнамурти. Это верно. Верно. Бом. Потому что мы пользуемся ею не ради ее содержания или смысла, а скорее как стрелкой, которая указывает за пределы сферы времени. Кришнамурти. Итак, мысль есть указатель. Содержанием является разум. Бом. Тем содержанием, на которое мысль указывает? Кришнамурти. Да. А не можем ли мы подойти к вопросу совершенно по-иному? Можем ли мы сказать, что мысль бесплодна? Бом. Да, когда она движется сама по себе? Да. Кришнамурти. Что является движением механическим? И прочее. Мысль – указатель, но без разума. Указатель ничего не значит. Бом. Не могли бы мы сказать, что разум считывает данные указателя, ведь если указателя никто не будет видеть, то он не даст никаких указаний? Кришнамурти. Совершенно верно. Таким образом, разум необходим. Без него мысль вообще не имеет никакого значения. Бом. А не можем ли мы сказать, что когда мысль неразумна, и ее показания весьма запутаны? Кришнамурти. Кришнамурти. Да, в том смысле, что они не имеют отношения к разуму. Бом. Неразумны, бессмысленны и тому подобное, а благодаря разуму мысль начинает давать показания по-иному, при этом мысль и разум как бы объединяются в своем действии. Кришнамурти. Да, но мы можем спросить, что означает действие применительно к разуму, верно? Бом. Да. Кришнамурти. Кришнамурти. Что означает действие применительно к разуму и необходимо ли для осуществления такого действия мысль?